На дне. Лето 2015, июль. Посещение хребта Солатим было удачным. Тепло, ясное небо, прекрасная видимость на протяжении 4 дней. Здесь такое бывает нечасто. Когда-то неизвестный картограф разделил хребет на большой и малый Солатим, но пилот не готов был с этим согласиться. Древний хребет, конечно, местами просел, как старый мост, однако сохранил цельность и величие благородного старика. Пилоты-эльф продрались через бурелом по краю горной тайги и вышли к подъему на хребет. Вскарабкались по каменистому склону, изрядно заваленному павшими лиственницами и соснами. Маневрируя между валунами и бревнами, довольно неожиданно выскочили на перелом хребта. Напряженный подъем вымотал, но открывшаяся панорама гор, всплывших из моря бескрайней тайги, того стоила. У пилота перехватило было дух, но ненадолго. Он вовремя заметил, что правое переднее колесо квадроцикла зависло над обрывом. Пилот, сохраняя баланс, аккуратно сдал назад. Взъехать на гребень хребта получается нечасто, и сегодня Салатим позволил такую вольность. Последующие два дня пилоты эльф обследовали вершины, гребни и гроты, сменив прочные жесткие боты для квадроциклов на добрые горные ботинки. В полдень второго дня сделали привал возле начала узкого каньона. Глянув вниз, приметили — ниже в каньоне появляется ручей. Эльф решил спуститься, осмотреть. Договорились встретиться через два часа тут же, у стрелки каньона и пилот отправился дальше, искать видовые точки для съемок панорам. Час спустя, притомившись, он огляделся. Заметил скальный выступ, напоминающий голову бобра, а под ним овальное углубление, похожее на кресло-чашу. По краю чаши тонкий слой накипного лишайника. Пилот сообразил. С выступа стекает дождевая вода, миллионы лет терпеливо и упорно вытачивая чашу. И вот теперь персонально для него приготовлено кресло. Пилот, недолго думая, расположился в нем, приняв позу лотоса. Но в горных ботинках неудобно, а расшнуровывать не хотелось. Тогда он вытянул ноги по пологой стороне, а спиной оперся на более крутую. Поза оказалась суперрелакс. открывшаяся панорама превзошла все ожидания. Ниспадающие в горизонт, четко прорисованные волны тайги разбегались в стороны от хребта Сесуп. На запад стекали волны светлые ярко-зеленые, а на восток — темно-зеленые да синевы. Сесуп возвышался прямо перед взором пилота строго на севере. В этом ракурсе хребет, вытянувшийся с юга на север, выглядел мощной, чуть покосившейся горой — с небрежной, как на шляпе, вмятиной. После полуденное солнце, лениво двигаясь на запад, бросало косые лучи на южный склон, придавая шляпе тон блекло-зеленого мандарина. Пилот любил смотреть на север. И смотрел, пока каменная чаша под ним не сделалась мягкой. Пилот стал плавно погружаться в камень как дайвер в холодную, плотную воду океана, медленно сбрасывая воздух из компенсатора и придерживая выдох. Зрение понемногу привыкло к сумраку, и пилот встревожился. Он не осознавал, зачем именно наблюдает, но спустя миг-другой невольно залюбовался тусклыми росчерками на сизой недвижной мгле. Успокоился. Видение сделалось всеохватным. Сознание пилота преломилось, медленно, будто с опаской стекая в бесконечность. Но синхронно его не покидало странное, тревожное ощущение недвижности. Оно холодным звоном присутствовало в каждом ударе его пульса. Сознание то стекало в бесконечность, то возвращалось к пилоту как океанская волна, набегающая на берег и нехотя отступающая прочь. Тогда ему снова казалось, что он видит не дальше своего носа. Сизый туман, как тугой, на два размера меньший тулуп, с пьяну по ошибке, натянутый друзьями, не давал толком пошевелиться. Пилот и ощущал-то себя, как дайвер, слишком быстро набравший большую глубину. Также кружилась голова, в ушах стоял гул, а глаза застилала полупрозрачная пелена. Вокруг стремительные росчерки, хотя и не яркие, но разноцветные. Они вальготно носились в сизой темной неясности, возникая из точечных вспышек и в них же исчезая, похожи на сияющие стержни. Я их уже видел, а у горы квачахал. «Даже на камеру снял», — припомнил пилот, стараясь расшевелить, растолкать плотную мглу вокруг себя. Ему до нетерпения захотелось услышать какой-нибудь звук. Но звуки где-то прятались от него, словно мыши, почуявшие кота. «Странная здесь обстановочка», — бормотал пилот. «Хорошо, что дышать можно. Под водой нельзя, а в камне...» «Можно. Удивительно». «Быть тебе под каменным тунгусом». Пилот в своей голове обнаружил голос, тихий, явный, шелестящий. И тотчас перед его глазами голубая тусклая линия закрутилась в кольцо, набухла и обратилась яркой, сияющей сферой. Ее поверхность вибрировала, как диффузор динамика в ритм звукам и картинкам, которые возникали в голове пилота. «Это как бы подземный юмор такой?» «Зависит от твоего отношения к ситуации». На сияющей сфере мелькнул лик грустного клоуна, а собеседник в голове пилота уточнил. «Собственно, весь юмор...» заключается в твоем восприятии мнимой реальности. Пилот, как истинный экстремал, решил шутить до конца. Думаю, все не так страшно, как кажется. Познакомите меня с подкаменной тунгуской и заживем мы с ней здесь, в вашем подкаменном мире, долго и счастливо. Тунгусят подкаменных нарожаем, а вы нянчиться будете. Вместо голоса Пилот услышал в голове что-то вроде замысловатой барабанной дроби, как будто туда забрался Е.Н. Пейс со своей ударной установкой. «Ржет, похоже, под каменная. догадался пилот. «Ты прозорлив, нежданный гость. Я ржал». «Ага, ржал ты по-настоящему. А реальность, однако, у тебя мнимая». «Любая реальность мнимая, иначе она не была бы реальностью». «Крутой постулат!» Пилот мысленно раскинул в изумлении руки, потому что во мнимой подкаменной реальности они не пошевелились. «Только с логикой у вас, уважаемый некто, как-то не очень. Простите, не знаю, как к вам обратиться, чтобы вежливо получилось и почтительно, и сразу предупреждаю, Теорию Вселенской Матрицы я не разделяю. Отвечаю по порядку. Логика здесь, в квантовых чертогах, иная. Что верно, то верно. А отрицание Матрицы свидетельствует об узости взглядов и нежелании покидать комфортное восприятие мира. И нет смысла отрицать Вселенскую Матрицу. Она всего-то еще одна. Мнимая реальность. «Ну все, отчитал, как учитель физики». Термин под подкаменная» мне понравился больше. Хотя, не скрою, от гордого звания «учитель физики» тоже бы не отказался. Что мешает не отказаться? «Слишком почетно. Учитель, да еще и физики». «Нет, рабею». «Что за скромность? Явно больше моего знаете. И вообще, хоть как-нибудь представьтесь, я вот пилот буду». «Может, и будешь», — согласился собеседник. «А представляться мне не резон». «Почему?» «Ну, тем самым моя сущность индивидуализируется, а потом мне с этим жить». И жить, знаешь ли, весьма недолго. Почему? Пока я запутан, жизнь моя практически бесконечна. Только формы разные. А если я обрету индивидуальность, то потеряю запутанность. В смысле квантовую? Пауза и после паузы великодушно. Да, пусть будет квантовая. «Если опасно для жизни, тогда не представляйтесь, не надо». «Ты можешь говорить мне «ты». Я не шибко важная персона». «Кстати, когда я говорю «я», это чистая условность для удобства контакта». «И неважный, и любезный, редкое сочетание. Ты, наверное, дух?» — предположил пилот». «Духов я встречал в горах и даже с некоторыми беседовал». «Я совершенно не дух, а видишь ли...» Пилот согласился, что видит. «Я такая энергетическая сущность, которая вот она есть и, гляди, вот уже нет. Перерождаюсь в другую энергетическую сущность». «Ясно, понятно». Закон сохранения энергии Я же угадал Ты физик Пилот довольный собой улыбнулся Я даже угадаю Где ты обитаешь Попробуй В эфире И твои необъятные Возможно и всеобъемлющие Познания тоже оттуда Ты к ним вроде как Подключен Да С тобой неинтересно «Вот опять логику не улавливаю. Чем больше человек знает, тем интереснее с ним общаться. Или я не прав?» «Человек интересен своими заблуждениями. А как Вселенная устроена, мы тут и так знаем». Пилот призадумался и резюмировал. «Есть логика. Хоть раз наши логики совпали». «Рад за себя, что не обидел тебя». «Да ладно, пустяки, ты мне вот что скажи. Если я в эфире, то чего ж мне так тесно, как в смирительной рубашке?» «Ты в эфире, иначе бы мы с тобой не говорили, не контактировали, а тесно тебе от того, что ты зачем-то в камень погрузился. Не было намерения. Камень тебя впустил» и тебе на самом деле не тесно. Это твоя иллюзия. Раскинь руки, вдохни полной грудью, крикни что-нибудь. Камень — такая же мнимая реальность, как и ты. Пилот взмахнул руками, но взмаха не получилось. То есть ментально он, конечно, получился, однако руки по-прежнему были скованы вдоль тела. «А ты для начала попробуй спеть. Вам песня «Строить и жить» помогает». Устаревшие сведения. «Что, уже не помогает?» «Прошли те времена, когда помогало». «Нет хороших песен». В любые времена появлялась хорошая музыка. Сейчас, однако, слишком много музыкального мусора. «Я, знаю, шли не меломан». Не разбираюсь в тонкостях, но звуки музыки мне приятны. «Сейчас пою», — вспомнил пилот мультяшного волка и запел. «О чем поет ночная птица, одна в бескрайней тишине?» «Извини, слова подзабыл». Пилот и не заметил, как взмахнул рукой и почувствовал необыкновенную легкость. Ой, классно. Как про эфир. Ей-богу, восхитилась безымянная сущность. Пилот уже казалось, что он воспарил в слабо освещённой непроглядной мгле, а освещалась она исключительно росчерками стремительных линий, которые теперь проносились и сквозь пилота тоже, словно он стал частью эфира. Непрерывность их появлений и исчезновений перестала быть для пилота хаосом. Они ежесекундно выстраивались в огромные композиции. Композиции чего? Видимо, миров, мгновенно сменявших друг друга. Вот видишь, полегчало. Может, еще споешь? Пилот парил, ощущая дикую юность во всех членах. Он соединил ладони, недолго подумал и начал отбивать ритм. Слова, которые он накрепко выучил ещё в школьные годы, пылились в эфир. We freely speak So I believe and hope that all the things I see May one day bring such truth and peace as we can feel Pilot едва успел закончить куплет, как сияющая сфера перед его взором схлопнулась, съежилась в точку. Последнее, что отозвалось в его голове, «Ох, не надо было так кайфовать». Яркая точка мигнула, и розовым розчерком унеслась в сизую мглу. «Похоже, ее постиг коллапс», — подумал пилот чуть насмешливо, и в тот же миг его пронзило чувство безысходного, окончательного одиночества. Как будто навсегда ушел любимый человек, и даже острее. Стало тихо, безвоздушно так у дайвера глубоко под водой в баллоне заканчивается воздух. Неужели эти квантовые сущности, исчезая и перерождаясь, так остро и болезненно ощущают невозвратность бытия? Пилот прикрыл глаза, но картина, открытая его сознанию, не изменилась. Меры и сущности непрерывно структурировались и распадались, наполняя безмолвный эфир. А почему нет? Мы состоим из них, а они напитаны нашими эмоциями. Пилот не сразу заметил, что мягкая сила выталкивает его из мерцающей мглы, как будто он в толще океана по небрежности передул компенсатор и его стремительно, неодолимо выносит на поверхность. «Ничего себе ты вырубился!» Эльф ухватил пилота за подмышки, поднимаясь чаши, наполненной водой. «Похоже, дождь идет довольно-таки давно», — вяло соображал пилот. «Кое-как тебя нашел. Почему рацию не включил?» «Включена», — боркнул пилот. Он открыл мокрый рюкзак, достал рацию, сунул эльфу в руки. «Она разряжена в ноль!» Эльф таращился на черную коробочку. «Что за дичь?» «Всю ночь заряжалась!» «Да отпусти ты уже! Ты сам встану!» «Кое-как тебя нашел!» Повторил, переведя дыхание эльф. «Слышу, кто-то поет на английском. Правда, песня незнакомая. Думал, блазнит. Ветер с дождем тоже бывает, песни поют. Пошел на голос и аккурат на тебя вышел». Эльф огляделся, вскинул руку над головой пилота. Вон со скалы ручьем льет, тачнёхенко тебе под бок. Спрашиваю тебя, ты о чём поёшь, золотая рожь, А ты молчишь. Тормошу, не просыпаешься? Думаю, упал, баршкой треснулся, осмотрел, вроде всё цело, как в старом Шансоне. Красавицу топ, причём в горах. Как раз таки, чтобы не утоп, Хотел оттащить тебя под скалу. Эльф хмыкнул, критически оглядел пилота. «Но ты в этой чаше красиво возлежал, как в джакузи, по самый подбородок. Бокала в руке не хватало». Пилот, наконец, поднялся, прислонился к скале, ожидая, пока с набрягшей одеждой стекут излишки воды. Подхватил рюкзак и тяжелой поступью направился к лагерю. Бросил на ходу. «К утру хрен что высохнет». «Ерунда!» Квадроциклическая муниция сухая, а завтра все равно уезжать. Тракторист караулил лагерь и совершенствовал навыки горного повара. Пару раз по быстрому он спускался в глубь леса набрать грибов, молодых рыжиков и маслят, действуя энергично и споро. Очень не хотелось встречаться с конкурирующими за биоресурсы медведями. В свободное от кулинарии время он совершал короткие вылазки к ближайшим скалам, где делал пейзажные съемки, поднимая в небо дрон. Ближе к лагерю дождь любезно закончился. Товарищи едва брели, поглядывая на роскошную радугу. Пилот не удержался, достал камеру и запечатлел многоцветие. И тут же сообразил что в эфире наблюдал цвета, определить которые он сейчас не мог и прежде никогда не видел. Впрочем, подумал он, вспомнив речи безымянной сущности, цвета, похоже, мнимые. И вообще, я ж не глазами эфир рассматривал. Эльф что-то рассказывал про каньон ручей, а пилот, слушая в полуха, размышлял о сияющем физике. Для него вся жизнь прошла в беседе со мной. И теперь он проживает какую-то следующую жизнь из бесконечного числа ему отпущенных. Для меня же вся его жизнь — короткий нереальный эпизод. А я для него, наверное, абсолютно краткий миг. Или абсолютно долгий. Пилот уловил аромат жареных грибов. Зато этот эпизод — закончится для меня реальным ужином и похоже вкусным. Чуешь? спросил у эльфа. А то утро наступило свежее, солнечное. Пришло время собираться в освяся. Решили так: пилот уедет раньше, трактористы эльф соберут лагерь и следом. По плану пилот должен сделать крюк, чтобы проверить незнакомые броды на реках. А реки эти то сам я и Сапсаус. «Зачем?» Поначалу эльф сомневался. Он не любил, когда группа разделялась. Тогда, по его наблюдениям, поломки и неприятности на треках случались чаще. Он утверждал, не без основания, что недобрым духом горной тайги, которых обитает в предгорьях немало, сподручнее устраивать козни одинокому путнику. Но пилот, частично признавая правоту эльфа, все же убежденно отвечал. «Духом, я думаю, удивительно слышать, что мы делим их на добрых и недобрых. Они к нам равнодушны, если только мы им чем-то не мешаем». Пилот убедил товарищей, что разумнее именно сегодня найти подход к северному склону хребта Тараньор. И день не пропадет, и для следующей экспедиции польза. «Я только гляну, есть ли броды!» Выкрикнул он на прощание и укатил. Пилот преодолел 80 километров от лагеря до заброшенной базы геологов без приключений. Здесь, на развилке, он должен был оставить метку для товарищей. Если метка есть, парни включают рации и ждут вестей. Или самого пилота. А если метки нет, значит, пилот вернулся. Снял ее и во весь опору мчится в направлении газопровода, по которому лежит кратчайший путь на базу. Должен был, но не оставил. Решил, обернется быстро. Боевой гризлик весело мчался к реке Тосанге. Длинный брод по ее извилистому руслу пилоты квадрик преодолели с удовольствием, разгоняя июльскую жару фонтанами прохладных платиновых брызг. «Не потонем?» — вопрошал пилот. «Не потонем!» — урчал гризлик. Дно реки усеяно валунами, но солнце просвечивало воду насквозь, и пилот ловко маневрировал по фарватеру. «У нас с тобой фарватер наоборот!» — болтал с квадриком пилот. «Мы ищем, где мельче!» Но следующая река стала для гризлика погибельной. Преодолевая Сапсаус, пилот потерпел квадрокрушение. Сапсаус изгибалась вокруг острова двумя широкими рукавами. Холодная вода, кристально чиста, виден каждый камушек на дне. Первый рукав пилот легко прошел вдоль порога и, огибая остров, повернул на второй рукав. Здесь пришлось двигаться против течения прямо на запад, навстречу предзакатному солнцу. Теперь вода бликовала, и дно уже не просматривалось. «Не промахнуться бы!» — бормотал пилот. «Не промахнись!» — ворчал Квадрик. Брод был незнакомый, и пилот, чурясь на солнце, пытался разглядеть выезд из реки, осторожно поддавая газу. И тут Квадрик резко провалился правой стороной, опрокидываясь, стал накрывать собой пилота. «Сейчас хлебанет!» Не попадая по клавише стоп двигатель успел подумать пилот и тотчас попал двигатель заглох но у пилота осталось сомнение от его ли руки или вода таки в двигатель залетела он оттолкнулся от аппарата чтобы не учутиться под квадриком и надеясь встать на дно но дна не было пилот сообразил что правые колеса оказались над свалом в основное глубокое русло. Оттого квадрик так стремительно и кувыркнулся. По ощущению пилота, контакт с дном наступил на глубине 2,5 метра. Всплыть не получилось, вейдерсы наполнились водой. Пилот, как статуя, замер на речном дне. Он оценил, сколько вытянет задержку и попятился к свалу. Уперся в стенку спиной, развернулся и выбрался на поверхность. С наслаждением сделал вдох. Оказавшись на мелководье, пилот обнаружил, что квадрик, вскинув колеса к небу и посверкивая алюминиевой защитой, дрейфует к порогу. «Ты куда, чудо японское! Мне за порогом тебя не достать!» Решительно скинув полные воды вейдерсы, Благо на ногах шерстяные носки пилот пустился в догонку, Потому что с квадриком ускользали сухая одежда, рация и спутниковый телефон. А простое приключение могло превратиться в тренинг по выживанию. У самого порога пилот настиг беглеца. Но с мелководией перевернуть на колеса его не получилось. Пришлось подныривать с глубины. На плаву Ухватившись за колеса, удалось перевернуть квадрик так, что одной стороной он встал на твердое дно. Тяжким усилием пилот вытолкнул машинку на мелководье. Аккумулятор чудным образом выжил. Пилот запустил лебедку и втащил квадрик на берег. Оглянулся на порог. Вода бурлила и пенилась, поднимая облако мелких брызг, радужно сверкавших в лучах закатного солнца. И вмиг пилота сотрясла крупная дрожь. Он усмехнулся. «Ох, и холодна ты, горная река!» Ревизия кофра показала, что гермомешок с сухой одеждой основательно протек. Китай, однако. Ладно, без сухой одежды обойдемся, чай не зима. Но туда же пилот уложил обе камеры, и они приказали долго жить. А с ними все съемки удачной экспедиции на хребет. Такая же участь постигла водонепроницаемую рацию, лежавшую поверх вещей. Вода сочла ее вполне проницаемой. Сухо было только в герморюкзаке. Спутниковый телефон и запасной навигатор, уложенные в дополнительный гермопакет, остались невредимы. Ну что ж, теперь костер, просушка, комары. Но прежде пилот дозвонился до базы. Дежурный экстремал «Сергуня» сообщил, «Эльф и тракторист еще не вернулись». Пилот изложил ситуацию и отправил СМС с координатами. Теперь только ждать. Пилот придирчиво осмотрел прибрежный пятачок, натянул между берез веревку, отжал и развесил одежду. Развел аккуратный костерок. Он облачился во влажные плотные штаны и ветровку которые были не по зубам, а точнее, не по носам, комарам и мошке. Надел кепи с москитной сеткой и сел на травку, откинувшись на березу, ствол которой был удобно наклонен. Ждать долго, надо подремать. Достал из рюкзака осу, ракетницу со светошумовым патроном и баллончик с газом. Разложив по сторонам, пробормотал. «Видишь, Миша...» «Я тебе не рад». Солнце скатывалось за неровную кромку леса, высвечивая острые пики елей. Половина реки уже потемнела, а по другой, у дальнего берега, по волнам еще бежали отблески заката. Пилот смотрел, как они исчезают, точно стайка шустрых, вспугнутых мальков. Река становилась по ночному темной, почти черной. Наблюдая за небом, пилот настроился на чуткую полудрёму. Небо наполнялось глубокой синевой. Давно заведённым порядком проступали мерцающие звёзды. В густеющие сумерки проваливаешься, словно в воды океана. Правда, падение в глубину идёт интенсивнее, обычно 10 метров в минуту. И океанская синь под дайвером набирает космическую непроглядность быстрее, чем летние сумерки набирают густоту. И все же я почти физически погружаюсь в сумерки, как в океан, — размышлял пилот, невольно припоминая эпизоды под водой, когда он был критически близок к погибели. Очень редко и неохотно возвращался пилот к воспоминаниям об инцидентах, происшествиях и спасениях. Конечно, кое-как перебирал мысли пилот, уступая дреме. Под водой всякое может случиться, кроме одного. Тут, видимо, дума его прервалась. Но можно с большой долей достоверности предположить, что пилот не додумал такую мысль. Под водой тучи мелких кровопийц не налетят, Сварливые, неотступно зудя на духом, да так облепляя москитную сетку, что дышать становится трудно. На Урале много старых заброшенных карьеров. Ины из них неприглядные, с глинистыми берегами и бурой мутной водой. Но не все. Есть несколько красивых карьеров. Старые, давно заброшенные, они превратились в живописные глубокие озера с лазурной водой и скальными рельефными берегами. Один такой озерный карьер дайверы прозвали «бирюзовой чашей». Он становился лазурным в солнечный день, а в пасмурный, которых на Урале больше, вода делалась бирюзово-серой. Чаша необъяснимо и настойчиво притягивала пилота, особенно когда перерывы между заграничным дайвингом в океанах затягивались надолго солнечным сентябрьским днем пилот с приятелем Женей и двумя его курсантами приехали на водоем. В лазурной глади отражались по-осеннему пестрые деревья. Они словно бы опасливо заглядывали в глубокие воды с сверхотуры изрезанных скал. «Мучительно хочется коньячку!» Просительно заглядывая в глаза пилоту, сообщил Женя. «Подгулял вчера?» Без сочувствия спросил пилот. Женя закурил. «Было дело. Не учел, что сегодня у меня открытая вода с курсантами. Может, сводишь?» «Они опены?» «Не, они у меня курс на взяли». «Я на сорок пять хочу сходить». «Доведи их до столба. Там тридцать четыре, они подождут». «Ладно. Они-то вчера хоть не бухали?» «Не, один за рулем, другой вообще не пьет». Женя был профессиональным водолазом. Выйдя на пенсию в расцвете лет, и прямо посреди перестройки он открыл дайв-клуб. Но тяга к алкоголю мешала стабильности бизнеса, и Женя перебивался редкими курсантами, завлекая их низкими ценами. Развитию Жениного бизнеса также не способствовало отсутствие на Урале моря. Оно так давно отступило из этих мест, что о нем не помнили даже самые древние духи гор. Пилот, хотя и не обрадовался, но и репениться не стал, согласился пойти старшим группы. Облачились в мокрые гидрокостюмы 7 плюс 7. Пилот, разглядывая парней, провел короткий брифинг. Парни с серьезным видом кивали. На одном гидрокостюм был красный. «Не люблю красные костюмы», — с неожиданной неприязнью подумал пилот и удивился. «Красный первым меняет цвет под водой, но никогда не замечал...» «Чтоб меня это задевало». «Надеваем акваланги», — скомандовал пилот. «Проверьте друг у друга снаряжение. Вы — Бадди, а это больше, чем друзья. По крайней мере, на время погружения». Десять минут спустя по знаку пилота группа ушла под воду. Пилот неспешно и точно вышел к затопленному столбу. Как стойкий деревянный солдатик, он одиноко стоял на широкой полке, растопырив белые изоляторы. Пилот написал на слайдере — Ждать здесь шесть минут. Что делать, если не вернется, он объяснил им на брифинге. Парни показали «Окей». И пилот, не теряя времени, двинулся к краю полки. Проваливаясь глубже, к самому дну карьера, он наслаждался. Именно это он любил больше всего. Парить в толще воды, медленно нисходя в глубину. Осенью вода неизъяснимо чиста, видимость чудесная. С глубиной, не утрачивая прозрачности, вода набирает глубокий космический ультрамарин. Особая подводная тишина отрешает от суетного мира окончательно и бесповоротно. У дна, как всегда, было сумрачно. Пилот без труда нашел огромный каменный куб и завис над ним. С ровной поверхности камня ему отчетливо улыбался портрет кота — Теперь предстояло сделать ему тело, лапы и хвост По размерам получался скорее кот болотный, чем домашний Дело шло не быстро Пилот брал с поверхности по 2-3 камушка размером с кулак И аккуратно, чтобы не взбудоражить светлую осевшую взвесь, подкладывал камни Такими темпами через год инсталляция, посвященная любимому коту, будет готова Кот Буханка год как покинул бренный мир, оставив пилота с незаживающей раной в сердце. «Ну пока, жди меня, и я вернусь!» Пилот глянул на компьютер, убедился, что в графике. Он чуть поддул компенсатор и начал всплывать. Ровно через шесть минут он был у столба. Покрутив головой, он не сразу заметил парней. Они что-то разглядывали у каменной стенки. Пилот постучал указкой по баллону. Парни услышали, подошли. Без напоминания показали, сколько у каждого осталось воздуха. Сложив ладони в кулаки, пилот поднял большие пальцы вверх. «Всплываем». Сделал вдох и не сразу понял, что случилось. Горта не божгло ледяной водой. «Что за черт? Воду подсосал». «Такое в ледяной воде случается». Губы коченеют, теряют чувствительность и неплотно сжимают загубник. Пилот давно научился контролировать губы и уже не помнил, когда в последний раз подсасывал воду. Вода в карьере ниже термоклина никогда не прогревается выше 6 градусов, а на 30 глубже стабильно плюс 4. Пилот вывел на компьютере температуру воды. О, даже плюс 3. Он чувствовал за грудиной леденящий холод воды. Подвигал губами, улучшая контакт с загубником. Выдохнул. Но выдох толком не получился. Горло будто пережато. «Ладно». Он поднял язык к небу и сделал вдох. Вдох был тоже затрудненный, но порция ледяной воды в перемешку с воздухом туго проскользнула в легкие. Пилот закашлялся, придерживая регулятор, но кашель не получался, только сдавленные толчки внутри грудной клетки. До пилота дошло, что неисправен регулятор. Ещё он понял, что спазм гортани не даёт ни вдохнуть, ни выдохнуть. И не стал тратить время, чтобы поменять регулятор на октопус. Сейчас надо всплывать как можно дольше, растягивая процесс, чтобы уменьшить вероятность кисонки. Пилот долго пробовал на 45 метрах и компьютер показывал всего две минуты без декомпрессионного времени. Парни не всплывали, медлили, не понимая, почему медлит пилот. Он приложил кулак к груди, знак проблемы с дыханием, и еще раз энергично показал им команду на всплытие. Один пошел вверх, другой, в красном костюме, который стал здесь темно-синим, приблизился к пилоту и, выдернув свой октопус, замахал им перед маской пилота. Прихватил пилота за руку и потянул вверх. «Идиот! Помогать мне собрался!» Пилот резко высвободил руку и оттолкнул помощника. Смахнул перчаткой надпись на слайдере. Написал «Я сам» и еще раз показал всплытие. «Время теряюсь за придурка». Злость усилила концентрацию. Пилот сосредоточился на скорости всплытия. Воздуха в легких довольно много. «Пока это плюс». Ближе к поверхности знак поменяется на минус Поднимался хорошо, медленно и ровно, аккуратно стравливая воздух из компенсатора О декомпрессионной остановке и думать нечего Лёгкие уже распирало до боли Силы и терпение покидали пилота В шести метрах от поверхности его покинуло и зрение Лазурь воды сменилась ровным молочным фоном Но ненадолго И замелькало. Часто, быстро, с голубого на белое и наоборот. Это перемигивание напоминало мерцание осциллографа. Нельзя отключиться наглухо. Пилот махнул ластами и выскочил на поверхность. Едва он увидел скалистый берег, сознание ускользнуло в белое безмолвное ничто, холодное и равнодушное. Оно принесло полное безмыслие. Где-то далеко мелькнула, как проворная рыбка, мысль «Почему все белое?» Потом другая «Встряхнись, помираешь!» Тело дернулось Пилот увидел небо и березы, склонившие желтые кроны с высоких скалистых берегов Они продолжали заглядывать в лазурные воды карьера Но теперь их подталкивало любопытство «Кто там барахтается?» Ни вдоха, ни выдоха не получалось «Как глупо!» Пилот покрутил головой, но дыхание не восстанавливалось. Думать в час погибели, как это глупо, затертая банальность. И тут в голове завиток. Искра. И он понял, что делать. «Надо закричать, а лучше заорать. Вот он, последний шанс!» Пилот раскинул руки, расправил плечи. «Что ж тебя на банальность это потянуло?» И весь напрягшись... Заорал. Сначала образовалось горловое сипение, и вдруг на волю вырвался вопль. Он отразился от скал, вернувшись к пилоту противным дребезжащим эхом. «Ух ты! Дышу!» И услышал голоса. «Давай отбуксируем!» Пилот не заметил, как подплыли парни. Они изготовились подхватить его за подмышки. «Не надо! Близко тут! А надо книжки читать!» Парни переглянулись. Торкнуло, похоже, дайвера. «Бывает». «Потом...» Буркнул пилот, шевеля ластами. Скинув акваланг, пилот долго и судорожно выкашливал воду. Как заторможенный снял костюм, переоделся. Женя поднес горячего чая, Спросил. «Что случилось?» «Гайки от руки затягиваем на посейдонах?» Езвительным вопросом ответил пилот. «На корпусе регулятора, да, там и насечка под пальцы». Она и не гайка даже, а кольцо со штуцером под шланг. Вот на шланге от ключа. Я воду подсосал не через губы, через регулятор. А теперь дошло. Похоже, гайка на второй ступени раскрутилась. Женя дернулся как аквалангу. «Погоди, я сам», — опередил его пилот. Они склонились над аквалангом. Пилот поднял регулятор, крутанул гайку, и она свободно слетела с резьбы. «Спасибо, обслужили». «Я его обслуживал». Женя нервно и шумно выдохнул конечный амбре. «Не понимаю, как такое...» Он не договорил, потому что нечего было договаривать. Руки уже не золотые, умелые. Матчасть он знал хорошо. Снаряжение в своем дайв-центре обычно обслуживал сам. И, несмотря на пристрастие к алкоголю, инцидентов с оборудованием никогда не допускал. «Слушай, ты прости...» «Я никак в толк не возьму. Все ж нормально, сделал». Пилот перебил. «Ладно, обошлось». Подошли парни. «Ну что, разобрались?» «Разберемся. Кто из вас команду не выполнил?» Пилот теперь не мог вспомнить, который из двоих был в красном костюме. «Я помочь хотел?» Нехотя ответил тот, что повыше, с плоским скуластым лицом. «Ты у меня отнял тридцать секунд. Еще секунд десять?» «И сейчас я бы претензий тебе не предъявлял». Пилот никак не мог вспомнить его имя. «Извини, помочь хотел», — бубнил скуластый. «Как самочувствие?» — спросил Женя, желая разрядить напряжение. «Дай шею посмотрю». Он оттянул на пилоте тонкий джемперок. «Эмболия не просматривается, набухания вен не видно». Закессонил, чувствую. Пилот потер виски. Шум в башке, подташнивает. «Как видишь». Картинка в глазах дрожит мелкой дрожью. А так нормально. «Может, 50 граммов каничку Ускорит процесс». И верно. Есть такой миф в дайверской среде. Алкоголь ускоряет выведение пузырьков азота из тканей организма. «Я за рулем. Мы тебя довезем». «А мою машину здесь бросим? Лучше еще чаю». Пилот огляделся. «Вы поезжайте, а я часок посижу». «Ты на воде про книжки читать сказал. Это ты к чему-то или в порядке бреда?» «Бреда не было. А книжка про канадских военных дайверов была. Удачно вспомнил. Они ныряли в арктических водах. Там, похожий случай описан». «Дашь почитать?» «Женя тебе даст. Я у него брал». Пилот усмехнулся. «А сейчас мне надо погрузиться в себя». Он подхватил складной стульчик и отошел в тень под скальную стенку. «Отдыхай, мы подождем. За тобой поедем на всякий случай». Пилот махнул рукой. «Как хотите». Он сел, вытянул ноги, расслабился. «Надо же, вроде бы на границе миров побывал, но ничего не увидел и не услышал. Какой-то бледно-белый экран, а на нем ни тени, ни образа». Закинув голову, пилот медленно обводил взглядом деревья на фоне голубого неба. Там, напротив него, В ряды желтых берез вклинились красные пятна рябин. Взгляд пилота медленно опустился. На лазурной воде небрежными мазками Сезана лениво покачивались желтые, красные и белые пятна. Меж ними пробивалось синева отраженного неба. Набегая друг на друга, краски перемешивались, скоротечно складываясь в мимолетные картины сказочных лиц и одежд. Набежавшее облако прикрыло солнце. Цвета потускнели, и абстрактные картинки стали гаснуть, скрываясь из виду, как идущий к одну пестрый пляжный халатик. Пилот почувствовал себя уверенней. «Можно ехать». Он уложил в машину снаряжение, сел за руль и включил музыку, но вскоре выключил. Звуки пока слух не радовали. Выбравшись по ухабистой дороге на шоссе, пилот ехал домой непривычно долго. Он и не заметил, когда отделилась машина сопровождения. Скромный коттедж у речки встретил его укоризненной тишиной. Заторможенно, как в замедленной съемке, пилот выгрузил снаряжение. Развесил на веранде гидрокостюм, компенсатор и прочую амуницию. Занес 18-литровый баллон в мастерскую, где рядом с компрессором стояла спарка. Два соединенных баллона 10 плюс 10 литров. С ней он нырял чаще и, что важнее, с другими регуляторами. Твой был выбор. Словно сказала она, тускло блеснув ему в свете распахнутой двери. Пилот вернулся к машине, достал сумку с регуляторами. В мастерской крепко затянул гайку и решил, что эти регуляторы на погружение он больше не возьмет. Отдаст в безвозмездное пользование Жене в дайв-центр. С минуту подумав, пилот подключил дайв-компьютер к ноутбуку, вошел в логбук и вывел на экран профиль сегодняшнего погружения покрасил кривую графика в красный, а возле отметки 34 метра поставил чёрную каплю. Время всплытия до поверхности — 3 минуты 48 секунд. Вот это задержка! Можно во фридайверы записываться. Обнаружив столь впечатляющий факт, пилот несколько взбодрился и направился в дом, к холодильнику. Глядя в экран ТВ, пилот машинально нарезал бутерброды, заварил чай. Потом медленно, без аппетита, жевал хлеб с колбасой. Голова по-прежнему была точно чужая. Мысли ползли вял неохотно, но на одну пилот обратил внимание. А что, если Женя некоторым образом прав? И надо применить алкоголь как средство для ускоренного протекания кисонки? Пилот несколько раз набрал телефон друга Лени, без ответа. К этому неудачному дню друзей у пилота осталось мало, практически один. Два других завершили свой путь в материальном мире. Тогда пилот вспомнил про приятеля Колю. Его дом был не так уж и далеко, километров 15. И самое главное, он жил один и употреблял регулярно, но аккуратно. Правда, Коля имел один минус, и минус существенный. У пилота случился необязательный роман с любимой женщиной Колей хорошо, хоть безответно любимой. С другой стороны, ежели бы у Коли с Таней была взаимная любовь, то у пилота с Таней роман бы не случился. И был еще нюанс, тоже существенный. Для Тани роман был обязательный. Она непременно, однозначно и решительно желала навсегда связать свою жизнь с пилотом. Чувство ее было глубоким и сильным. Оно обнажало в ней тонкую, многогранную, почти неземную духовность, которая причудливо и органично сплеталась с низменной ревностью и злой раздражительностью, очень женской, крепко настоянной на иллюзии, что она, красивая и умная, заслуживает всего, чего желает, но по каким-то несуразным причинам далеко не всегда получает желаемое. Таня была образованной и талантливой женщиной, Не сказать, что особенно начитанной, но говорила она образно и содержательно, легко захватывая собеседника. Их отношения пилот разделил для себя на три лунных периода. Первый год – яркий, искрящийся на ночных водах, как дорожка от полной луны. Второй – пересеченный пополам на светлые и темные дни. Свет исходил из теплых, чайных, любящих глаз Татьяны. Из них же выплескивалась темными вспышками Танина ревность, доводившая ее до яростного иступления. А третий год — лишь тонкая кромка света по краю темного диска Луны. Этот неполный год, пропитанный ее неудовлетворенностью и претензиями к постоянно ускользающему из объятий пилоту, стал последним. Пилота утомили ее ревность и живописный затейливый мат — на которые она переходила, не умещая эмоции в литературной норме и не находя иных слов, чтобы выразить свое отчаяние. Он неумолимо, неизбежно тяготился их встречами и, наконец, оборвал отношения. Таня приняла разрыв как будто спокойно, но на самом деле так выглядела ее надломленность. Она растратила за время их отношений столько эмоций, что, кажется, не могла более ни плакать, ни желать, не отчаиваться. И о себе она не напоминала ни писем, ни сообщений, ни звонков. Однажды она умерла, странно и мгновенно, испустив короткий страшный крик. Доктора написали инсульт, и Коля был свидетелем ее крика. Пилот знал о ее предчувствии. Она иногда говорила ему «У меня в голове что-то не так», и показывала одно и то же место где временами возникала точечная боль. Злая, острая и неуемная. Хорошо помогал коньяк, когда 50 граммов, а когда и 100. «Предупреждают меня, как ровно кто-то невидимой указкой тычет». «О чем предупреждают?» «О том, что я ничего не делаю. Или делаю, но все не так». Пилот тогда задумался и подтвердил. «Я с ними согласен. Тебе от Бога много дано, а ты себя растрачиваешь». «Почему с ними?» «Я думаю, у тебя не один ангел, а два или три». Он смеялся. «С тобой одному не справиться». Вот что перебирал пилот в архиве своей памяти, пока неторопливо ехал в направлении Колиного поселка. Коля в телефонном разговоре не выразил радости принять пилота, но обстоятельно объяснил, как найти его дом. «Не в Колином характере отказывать в гостеприимстве». Раз человек позвонил и хочет приехать, стало быть, ему надобно. Коля — человек добрый и отзывчивый, и уже многие годы он пытался скрывать эти ненужные обременительные качества, которые воспитали в нём семья и школа. Но его безотказность и внешний облик всякий раз Колю выдавали. Крупный, чуть полноватый, с медлительными движениями и неизменно добродушной полуулыбкой на круглом лице Он легко располагал к себе людей. Серые внимательные глаза чуть прищурены, русые волосы по обыкновению взъерошены. Оказалось, он приобрел другой дом в том же поселке, на самой окраине. Пилот и в прежнем-то побывал всего только раз, и нынешний Колин-коттедж теперь пришлось поискать. «В новом доме», — предположил пилот, — «не ступала нога Тани. Он был свободен от ее присутствия». Стены и воздух не хранили память о ней, избавляя Колю от приступов, застарелой боли и горечи. Наконец, через редкий перелесок пилот выехал к деревянному двухэтажному дому. Ворота были открыты. Пилот прошелся по двору, но никто его не встретил. Даже собака, каковой Коля, видимо, пока не обзавелся. Пилот миновал гостиную и вышел на веранду. Огляделся. По трем сторонам остекление, но не простое, цветное. Распашные окна бледно-леденцовых, лимонных и апельсиновых тонов. А верхняя лента собрана из витражных стекол, насыщенных цветов и оттенков так, что ни один из них не повторялся. Их последовательность удивила пилота своей гармонией. Цветные отцветы наполняли воздух веранды колеблющейся мерцающей дымкой. Будто пилот чудесным образом забрел внутрь миража. Старая уютная мебель светлого дерева брезжила светом прошлого. Буфет с серебристыми стеклами, стол под клетчатый скатертью, стулья с коричневыми дермантиновыми вставками. Крупно вытесненные серпы молот на спинках стульев делали их похожими на маленькие памятники. Уютные кресла и диван не выглядели изношенными и уставшими от людей. Они словно проступали сквозь время в мягком цветном тумане. Статуэтки на этажерке бликовали, словно сказочные герои, оживающие в кукольном мультике. «Приветствую! Быстро ты приехал!» «Да где уж быстро!» Тащился, как черепаха. Пилот протянул руку, усмехнулся. «Ты не особо рад меня видеть. Вот тебе и показалось, что быстро приехал!» «Не преувеличивай свою персону!» — пожал Коля протянутую руку. Значение или важность можно при... Но Коля не дал договорить. «Ты был учителем русского, не сомневаюсь, что вставишь лыка в любую мою строку. А я – простой математик, люблю, знаешь ли, лишние слова выбрасывать. Для простоты уравнения, то есть предложения. Ты прав. Как бывший интеллигент, я утратил моральное право бороться за культуру речи. И вообще – гостю не к лицу. Тот уже. Коля, как и пилот, относил себя к новой социальной прослойке бывших интеллигентов. И будучи из математиков, и сам математик, он в какой-то момент науку забросил. Она требует сосредоточенности, а безответная, давняя, со школьной скамьи любовь к Тане томила и не отпускала его долгие годы, не давая спокойно глядеть в монитор компьютера, разрешая двадцать ю проблему Гильберта. Так что первые годы перестройки Коля встретил учителем алгебры и геометрии. Эмоционально ему было намного легче в школьной атмосфере среди детей, учителей и родителей, которые не давали ему увязнуть в переживаниях. Теперь бывшие интеллигенты пополнили ряды другой социальной прослойки относительно успешных бизнесменов средней руки. А умение быстро считать Коля использовал как конкурентное преимущество – «Красиво тут у тебя. Приятно. Детством пахнет. Присаживайся». Пилот извлек из рюкзачка джин, тоник, лимон, шоколад. Взглянул на Колю. «Вот все, что имею. Жаль, лайма нет». «Ты голоден?» «Корейдачим нет». «Пирог с рыбой еще горячий. Сейчас принесу». Коля взглянул на стол. «А джин я употреблять не буду. Мой профиль виски, если не возражаешь». После дозы джина с тоником пилот расслабился. Коротко рассказал о сегодняшнем подводном происшествии. Поскольку Коля был далек от дайвинга, он пожелал представить себе глубину по-простому. Подошел к окну, распахнул и, высунувшись, прокричал через плечо. «Тут неподалеку, геодезическая вышка, страшно выговорить. ЗГМТ-9 называется. Она в высоту 9 метров, значит, еще 4 сверху и будет 45». Коля вернулся в пространство веранды. «Нет, не хватает воображения представить. Но ясно, что глубоко до чертиков. В задаче спрашивается, зачем тебе это надо?» «Давай не будем про зачем. Экстрим — это религия. И этого довольно. Разок-другой накинешь джина, тебя и без уговоров понесет экстрима расписывать». Пилот не стал перечить, спросил. «У тебя тут музыка есть?» Ну конечно, как я мог забыть? Ты же меломан. В вашей компании все такие были: рокеры и меломаны. И Танька такая же была. Рёмку приняли и музыку вам подавай. Да не для фона, а чтобы точно в настроение попадало. Коля с улыбкой взглянул на пилота, проворчал на распев: "Меломан". Бывший меломан. Тихо поправил пилот. Бывший меломан, бывший интеллигент, ну точно как я прямо братья-близнецы по духу. так что насчет музыки? а что душа просит? дай угадаю. Коля на секунду задумался. лирический рок, полагаю. тепло. подограл пилот. у меня не велика коллекция. только не Квин. перебил пилот. я симпейн Квин. Коля подошел к столу, плеснул стакан виски, уронил туда же лед. давай по чуть-чуть. он сделал глоток и заявил. «Есть два подходящих варианта. Тебе выбирать. Дома святого или демоны и колдуны. Считаю до трех». «Не надо считать. Пусть будет Ярохип. Зато на виниле». «Да ладно!» — пилот огляделся. Как он мог не заметить точило? Коля распахнул нижние створки буфета, выдвинул полку. На ней красовалась аудиосистема Bang Olufsen, Компактная, но убийственно-дизайнерская. Коля извлёк из пачки огромный по нынешним временам конверт и бережно поставил пластинку. Но поставил он её сразу со второй стороны, чтобы приблизить композицию заклинания. Звук был чудесный. Пилоту сделалось и томно, и весело. Коля отхлебнул из стакана. «Тане другой альбом нравился, а в нём песня... М -м -м. Забыл, как называется?» «Да, кажется, она предпочитала другой альбом». «Там, где почему-то ушла». Запамятовал, как альбом называется. У него на обложке «Жар птица» нарисовано. «Да, пылающая балерина. Это возвращение к фантазии», – подсказал пилот и вскользь небрежно спросил. «Избегаешь напоминаний?» «Если честно, то да. Даже дом, как видишь, поменял». «Не отпускает?» «Не отпускает. А фото на этой этажатке стоит. Это другое». Рука не поднимается убрать. Коля приложился к стакану немного резко, даже зубы стукнули о стекло. Кажется, если уберу, она как во второй раз умрет. Она мне как-то рассказала, что уже умирала. Тебе? Переспросил Коля. Ну, конечно, кому же еще? Да, когда отец ее умер. Она отца очень любила, чувствовала с ним неразрывную связь. Так хотелось с ним разговаривать, видеть его, что ему ничего и не оставалось. Приходил как меленький. Только представь, она говорила, что это она к нему ходила. Как бы умирала всякий раз, чтобы с ним увидеться, поговорить. Она сильная была эмоционально. Скажу даже, мощная. Энергия и ее эмоций могла заставить других что-то сделать. Знаешь, у нее способности были. Предрасположенность. Могла стать медиумом. Пилот взглянул на Колю. Тот перекатывал по столу пачку сигарет. «Ты кури, если хочешь. Мне не мешает. Я когда-то сам курил». «Я не курю». Пилот сделал удивленные глаза. «Это Танина недокуренная пачка. Мне бзик какой-то появился. Или как это назвать? Пунктик, что ли? Соберусь выпить один или с кем-то. Руки сами эту пачку находят. Я ее в разные места кладу, но она всякий раз у меня в руках оказывается. Спроси меня, где я ее взял сейчас». «Не скажу». Коля раскрыл пачку, вдохнул запах сигарет. «Как будто связь со мной поддерживает через эти сигареты». Тогда бы курить начал. Но от этой реплики пилот воздержался. Коля пригубил виски, отломил горький шоколад, положил под язык. Чуть шепелявя заговорил. «Ты не хуже меня знаешь. У него были таланты. Пела чудно, рисовала, скульптурки резала. Архитектор же, ну и все такое». «Знаю», подтвердил пилот. Подарила мне на день рождения крошечный натюрморт гуашью. Уникальная работа. Храню, конечно. Пилот покрутил в стакане льдинки, отпил и решился. Только она себя разбросала, как сеятель. Из архитектурной мастерской ушла, какой-то бизнес непонятный затеяла. Ничего у нее не вышло. Какой из нее бизнесмен? Потом в чиновницы подалась. С ее умением общаться, куда угодно могла попасть, отношения наладить. И это ей тоже надоело. Пилот поджал губы и широко распахнул глаза, как делала Таня, когда изображала неодобрительное удивление. Коля, глядя на него, криво усмехнулся. «Достоверно изобразил». Пилот пожал плечами. Продолжил. «Как-то между делом на алкоголь подсела, что по ее натуре, сам понимаешь, совсем ни к чему. Потом ударилась в астрологию, тоже бросила. Наконец решила стать художником. И вот ушла совсем». Таня была одаренная. Себя искала. Думаю, она многое хотела попробовать от того, что не чувствовала предназначения. Искала, повторил Коля, да так и не нашла. Говорила, что нарисует озеро в ладонях. Сон ждала, чтобы увидеть ракурс. И нарисовала, когда с тобой рассталась. Я видел эту картину, когда на поминки приходил. Пилоту стало трудно дышать, как давеча под водой. Озеро в ладонях и ракурс были ему знакомы. Меж тем, сторона пластинки закончилась. Тихо щелкнув, поднялся тонарм. Коля подошел к серванту буфету, спросил, не оборачиваясь. «Не возражаешь, если первую сторону слушать не будем?» И, не дожидаясь ответа, поменял диск. Плеснул в свой стакан немного виски и лукаво сощурил глаз. «Может, все ж таки по вискарику?» И как по команде зазвучало «виски в кружке». Пилот улыбнулся, но упрямо навёл себе джин тоником. «Это доза финальная», — сообщил он, сканируя своё состояние. Голову кружило. Ощущение в теле точно в первый день, как полегчало после тяжелого гриппа. «Да и поздно уже. Выспаться надо. Завтра снова нырять поеду». «Снова?» «Фанатизм какой-то». Клин клином вышибают. «Ну, раз финальная, давай за Таню». Пилот выпил в один глоток, подхватил лединку и подержал на языке. Пока не растаяла, произнес. «Знаешь...» и замялся. «Нет пока», — ответил Коля. «Она могла общаться с эфирными сущностями. Я несколько скептически относился к колодельной». «Кому?» Она рассказывала мне про дитя Туманной воды. Называла ее колодельной. По вечерам на даче, оставшейся от отца... Она часто с ней беседовала. «Чертовщина?» – недоверчиво спросил Коля. «Эфирные сущности, или, проще говоря, духи, не чертовщина. Я в одном фильме, кстати, с символичным названием «Девушка не встретил вот такое определение духа. Сущность соткана из сгустков энергии на границе плотного и тонкого миров. Для тебя вернее сформулировать физического и квантового – За точность цитаты не ручаюсь. Словом, духи – это пограничники между мирами. Духов видеть не случалось, как и фильм. Неважно. Там у нее на даче старый колодец. Им давно не пользовались. Воду для дома брали в скважине, но в колодце тоже всегда была вода. В нем и обитала колодельная. Таня не раз пыталась мне показать ее. Я ощущал присутствие но зрительный образ у меня не складывался. Тогда она ее нарисовала. Что-то вроде старушки-веселушки. Прищуренные глазки, пухлые губки с двусмысленной улыбкой. Налитые щечки, вроде и старушка. А в нарисованном образе ничего человеческого. Она еще двух или трех типажей изобразила. Эти, говорила, в гости приходят. Пилот умолк. Сейчас спросит, о чем Таня говорила с духами. А про это мне рассказывать не хочется. Но он ошибся. «А где тут рисунок?» «У нее остался. Я тогда попросил мне отдать, но она сказала, набросок хороший получился, картину с него нарисую, может, и подарю». Незаметно растеклось молчание. Коля сосредоточенно смотрел за окно. Потом одним махом опрокинул в себя остатки виски. «Почему?» «Не знаю». «Почему тебе все, а мне ничего?» «Она даже такой... такой...» Коля как споткнулся, но выпалил. «Такой ерундой со мной не делилась. Мы друзья со школы, и ничего». Он шмякнул стакан на стол. К счастью, стакан для виски прочный, выдержал, не разбился. Но тонкого фарфора ваза на неустойчивой изящной опоре как-то степенно, не спеша легла на бок и треснула. По синим фиалкам разбежались нервные черные нити. Пилот не успел ответить. Коля взревел, как ужаленный медведь. «Ты можешь объяснить, так, чтобы я понял, чтобы успокоился. Я же друг. Я ее любил всегда и сейчас». У Коли перехватило дыхание. Он вскочил, в один шаг навис над пилотом. «Говори!» Пилот секунду помедлил. Что ж ты у нее не спросил? Она точно знала. И Коля обмяк. Тряхнул пилота за плечо. «Извини, накатило». Он отошел, бухнулся в кресло. «Ты-то здесь при чем?» «Добрый вечер, господа мужчины». Мужчины обернулись. В проеме стояла женщина в белом с оборками сарафане, полноватая, почти высокая. Она шагнула на веранду, удивительно легкая, даже воздушная. Круглое лицо, светлые волосы убраны в короткую косу пухлые губы приоткрыли влажные зубы. «Я и не знала, что у нас гости, передачу смотрела». Она взглянула на пилота ясными голубыми глазами, но спросила Колю. «Николсон, это ты кричал?» И уже пилоту. «Знаете, не припомню, чтобы Коля кричал». Коля смутился, отвел глаза, но промолчал. «Ах, вот она что, поняла». Женщина все разглядывала пилота. «Рада познакомиться». Меня зовут Таня». Пилот галантно встал, склонив голову в полупоклоне. Представился. Сообщил, что рад знакомству. «Думаю, из-за той Тани он так разошелся», — продолжала эта Таня, не отводя взгляд от пилота. «Больше его ничто не может вывести из равновесия». Она ласково улыбнулась, но глаза оставались нейтрально спокойными. «У нас в спальне даже портрет ее висит». Пилот не решился вставить реплику. «Что поделаешь?» «Первая любовь». Таня подошла Коля, Коле, положила руки ему на плечи. «Она же последняя». Коля, растерянно улыбаясь, поцеловал белую Танину руку. Пилот скосил взгляд на этажерку у изголовья старенького дивана, где стояло студенческое фото той Тани. Стройная, гибкая, как пружинка на взводе, длинные темные волосы. Сходства никакого. Только имя. Захочешь, не перепутаешь». И внешний контраст, чтобы ничто не напоминало. «Вы, Таня, извините за вторжение. Это я напросился. А Коля, знаете ли, не может отказать непрошенному гостю». «Даже не позвал познакомиться с интересным человеком», — шутливым укором ответила Таня. «И вообще он в медицинских целях прибыл», — подал голос хозяин. «У нас в доме еще и доктор завелся?» Она потрепала Колины волосы. «Ты у нас математик в отставке, а я твой экономист». «И где же вы, доктор, прячете?» Коля коротко и забавно пересказал драматическую историю спасения пилота. «Помнишь, у классиков, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вот достойный пример». «Интересное хобби – добровольное утопление. Сначала утопиться, а потом выплыть, если снаряжение не подведет», – резюмировала явно здравомыслящая Таня. После моего рассказа у Коли сложилось впечатление, что казусы под водой происходят сплошь и рядом, но это не так. Бывает, конечно, но не часто. «Ужас этот ваш дайвинг, мы о нём ничего не знаем, а что неведомо, то страшно». «Давайте к ночи про страшное не будем». Пилот прошёлся по веранде, присел на диван. «Такой располагающий к себе диван. Я посплю пару-тройку часиков, если не прогоните, а потом тихонько уеду». «А вы отдыхайте, за меня не беспокойтесь». «Я принесу плед и подушку». Таня подхватилась и проскользнула в дом. «Ты не обижайся», – в полголоса вещал Коля. «Не могу смириться и принять, как ни стараюсь». Коля вздохнул. «Ушла, а меня так и не полюбила. Да что там полюбила? Внимание толком не уделяла. А может, может, мне только так казалось. Просто мне всегда не хватало. Сам знаешь, человеку сколько ни дай, и все будет мало». «Да брось! На искренность не обижаются!» – протянул руку пилот. «Давай попрощаемся! Спокойной ночи!» Коля пожал протянутую руку, но не выпускал, медлял, словно что-то не договорил, не выплеснул. «Вот ты говоришь, не могу смириться!» «А надо ли?» – спросил пилот, аккуратно высвободив руку. «С чем ты не можешь смириться?» Люди почему-то вообще стараются избавиться от таких эмоций, как боль от потери близкого человека или, скажем, муки неразделенной любви, а у тебя два в одном. Понятно, что боль, но боль — только грань жизни. Главное, как ты её воспринимаешь, осознаёшь. У тебя сейчас есть эта Таня и та Таня. Эта здесь, как бы снаружи, материальная и притягательная, а та у тебя внутри духовное, мистическое, виртуальное, если угодно, живущее в твоем сознании. Они обе одинаково реальны. Ты интуитивно правильно живешь. Что иллюзия, а что реальность для твоего сознания? По сути, для твоего ума и сознания все иллюзия. Что больше иллюзия? Вот вопрос для тебя. Я равнодушен к мистике. Объяснима математический склад ума и все такое. Тогда так. Где граница миров между молекулой и атомом? А где, полагает наука, фундаментальный уровень Вселенной? Кажется, одна целая 1,6 метра в минус 35 степени. А вот там, у самого дна Вселенной, образуются души. Туда они и возвращаются. Ее душа, а для тебя математика, видимо, информационный файл, пока пребывает там, на дне. Она существует, но в другом формате пока снова не пожелает воплотиться, сойтись с материальным существом. Разве сейчас она больше иллюзия, чем мы с тобой? Она так же реальна. И она с тобой. «Фантазер», — едва вымолвил Коля. Он закусил губу, застыл, схваченный внутренним напряжением. Глаза влажно сверкнули. «Она такая же была. И что мне было непонятно?» Пилот ответно растрогался. Потянулся было обнять, но сдержался. Положил руки на колени плечи. Выдохнул. «Ну все, пока. Ты заезжай, если что». И Коля порывисто шагнул в дверной проем, едва не столкнувшись с Таней. Она глянула Коле вслед, чуть виновато улыбнулась. «Неудобно как-то, что не застилая гостю». «Пустяки». Пилот принял из ее рук плед и подушку. «Спокойной ночи». «И вам спокойной ночи. Простите уж, что нарушил ваш мирный вечер». «Ничего». Мы гостям привычные. Таня исчезла за дверями. Она вообще двигалась удивительно быстро и легко. Так вот же в чём сходство. Таня ушедшая и Таня пришедшая. Обе двигались стремительно, почти невесомо. Пилот вытянулся на диване. Ну наконец-то. диван какой удобный, для человека сделан. Он долго смотрел через цветной витраж на разноцветные яблоневые ветви. Они плавно покачивались, словно махали в нескончаемом прощании. Пилот перевел взгляд на фото Тани, долго смотрел на нее, пока она, словно желая поцеловать, не склонилась к нему близко. Как и прежде, ее длинные волосы легко коснулись лица пилота. Он едва расслышал ее шепот. «Ты спи, а я спою». И она негромко запела. Голос понемногу набрал силу. Ее лирическая меццо-сопрано разлилось вокруг. С луна сумерек наплыл отель, То ли ночь, то ли день. Так сегодня и для нас с тобой Гаснет свет дневной. Этот сумрачный белесый свет То ли есть, то ли нет. И стою с тобою рядом мы на пороге тьмы. Так скажи зачем ты скажи зачем ты скажи зачем мы с тобою рядом. Таня на лицо отодвинулась в утренний туман. Голос ее стих, сменившись неровным дыханием, скорее даже сопением. «Что с ней такое?» Подумал пилот и проснулся. Краем глаза он увидел медведя. Тот стоял сбоку и отфыркивался от растрепанных дымных клочьев. Костер почти догорел, испуская вялый дым, и слабый ветерок растаскивал его по сторонам. Медведь был не крупный, молодой, возможно, пистун, А если так, то где-то рядом ходит и мамаша с медвежатами. Пилот потихоньку опустил руку и подтянул осу. Резко вскинув руку, громко рявкнул. «А ну, пошел отсюда!» Медведь подскочил на месте и шустро скрылся в деревьях. Пилот помедлил секунду и бабахнул из осы в воздух. Это для мамаши. Встал, потянулся и прошелся, разминая ноги. В глухой предрассветный час тучи комаров и мошки густили на глазах. Пилот повернулся к реке. Надо было лицо ополоснуть, освежиться. И краем глаза заметил всполох. Всмотрелся точно. Среди деревьев мелькает свет фар. Квадрик решили не заводить. В двигателе могла быть вода. Затянули лебедкой в кузов пикапа и поехали. Заброшенная лесовозка отчаянно мотала машину. Даже чалки ослабли, и квадрик ускакал к самому борту. Пришлось подтягивать. Когда выехали на грейдер, пилот без риска прикусить язык коротко рассказал о происшествии. «По-моему, это называется самонадеянность», — резюмировал тракторист. «Скорее невнимательность», — смягчил пилот. «А как насчет безответственности?» — докапывался тракторист. Всего-то надо было красный лоскут на ветку привязать. «Если бы не злая шутка реки, я бы вернулся раньше вас. Оба брода сейчас проходимы. И реку винить не стану. Она была не против пропустить, если бы не сияние солнца в глаза». «Если бы да кабы, а теперь у нас солнце виновато. Что может быть предсказуемо солнце? Ты позабыл, что солнце садится на западе, а если дна не видно...» То можно ножками и шестом!» «Не ворчи, тебе не идёт! Особенно, когда ты за рулём!» Прервал тракторист и пилот И похлопал его по ноге, стоящей на акселераторе И слегка на неё поднажал Машина ускорилась «Давай побыстрее!» Когда выехали на асфальт, пилот погрузился в полудрёму Он и осуждал, и корил себя Но за другое Он не внял подсказки интуиции «Такая невнимательность, ах-ах!» Пилот вспомнил миг, когда упустил тонкую волну интуиции. Ладно бы ее вовсе не было. Если интуиция умолкает, надо заканчивать с экстримом. Но она предупредила, а он не взирая. Так что у пилота не было претензий к коварной реке и собственной интуиции. Он сам дважды принял неверные решения, и расплата не заставила себя ждать. Разве бывает по-другому? Все мы не любим принимать цену за свои решения, особенно за ошибочные. Однако в каждой ошибке есть урок. С тех пор пилот, преодолевая опасные глубокие броды, снимал шлем. Тонуть в шлеме оказалось некомфортно. Мягкая набивка быстро намокла, под очки моментально залилась вода. Кроссовый шлем отяжелел и неприятно сковывал движение. А еще пилоту припомнился недоброжелательный взгляд, да не один. Не иначе хищные таймени злорадно насмехались, ошибочно полагая в нем вывалившегося из лодки нетрезвого рыбачка. Пилот улыбнулся своим мыслям, проговорил тихо. «Что ухмыляетесь, рыбы бессловесные, все было совсем не так».